Глава 14. т ы р Утро не принесло облегчения. Лика проснулась такой усталой, будто всю ночь носила мешки с камнями. Голова была тяжелой, тело чужим. Кожа стала такой чувствительной, что любое прикосновение к ней казалось прикосновением к оголенному нерву. А еще з у б между ног усилился, и не обращать на него внимания стало намного труднее. Но надо было вставать, одеваться и топать на базу. Впереди ждал рабочий день. Ананас п е х о д е л а с ь кое-как позавтракала, проверила все ли вещи, с л о ж и л а свой единственный чемодан. Их у нее было не так много, чтобы она могла позволить себе что-то забыть. Около семи Лика уже спустилась в фойе отеля и не без сожаления сдавала ключи. Попросила администратора вызвать такси. От нее не укрылось каким масляным взглядом молодой человек, о к и н у л ее фигуру, затянутую строгий костюм, с нагухо застегнутым воротником. Даже идя к выходу, она чувствовала, как его взгляд прожигает дыру в ее ягодицах через плотную ткань скромной юбки. А потом был таксист, призывно улыбавшийся ей всю дорогу через зеркало заднего вида, и охранник, пропускавший ее на территорию базы. И еще с десяток мужчин, которых ей пришлось обойти по широкой дуге, чтобы в целости и сохранности добраться до рабочего места. Влетев в кабинет, Лика захлопнула дверь и тут же привалилась к ней спиной. Чемодан с глухим стуком выпал из рук. Лика закрыла глаза и выдохнула с облегчением. Потом р а с с т е г н у л а верхнюю пуговку буски. На шее и верхней части груди выступили капельки пота. Доброе утро. Голос Неймана ворвался в ее сознание, заставив вздрогнуть от неожиданности. Испуганно распахнув глаза, Лика с жал пальцами воротник. Извините, профессор, я не знала, что здесь кто-то есть. Наблюдение ведется круглосуточно. Вы сегодня рано пришли. Что-то случилось? Поднявшись с кресла, Нейман подошел к девушке. Ее рабочий день начинался в восемь часов. И появляться здесь раньше смысла не было. Если только что-то не заставило ее прийти раньше. Лика попробовала улыбнуться, но губы не слушались. Хотелось плакать, кричать, бить кулаком стену. В общем, сделать хоть что-то, чтобы выплеснуть ту бурю эмоций, что раздирало ее изнутри. Но вместо этого она ответила: «Все нормально» и опустила взгляд. Нейман задумчиво п о с к р е б подбородок. Девушка, стоявшая перед ним, выглядела совсем не нормально, как бы она ни пыталась это скрыть. И он, зная о ней кое-какие подробности, вполне представлял, что сейчас происходит. Вчера вечером у него состоялся очередной разговор с а н д р у л е с к у Генри долго думал, стоит ли сообщать тому о появлении Стромова. В том, что этот выживший сын Захара, он был уверен. В конце концов, осторожность в з я л а верх, и Нейман решил придержать к о з ы р н у ю карту. Знаешь что, произнес он после минутной заминки. Давай выпьем кофе и поговорим, пока здесь никого нет. Лика неуверенно кивнула. Тебе не нужно меня бояться, Лика, заговорил Нейман, когда ароматный напиток был готов, и девушка чуть подрагивающими руками поднесла картонный стаканчик губам. То, м что ты здесь есть, и моя заслуга. Это я писал прошение с просьбой направить тебя сюда. Поперхнувшись от неожиданности, Лика уставилась на него расширенными глазами. Что? Что это значит? Тебе что-нибудь говорит имя Антуан а н д р у л е с к у Лика сильнее вцепилась в стакан. Неужели Нейман что-то подозревает о ее нечеловеческих корнях? Да, медленно проговорила она. Это нынешний глава химноса и твой отец. Стакан выскользнул из рук, р а с п л е с к а в постову черную жидкость. Лица застыло, глядя, как по буске расползаются безобразные пятна. В голове пожарной сирены сигналила одна мысль: он знает, знает, откуда. О боже, меня сошлют в резервацию. Успокойся. Нейман даже не повысил голоса. Абсолютно спокойно и неторопливо взял с полки пачку салфеток и промокнул разлитый кофе. Потом кивнул на шкаф, в котором висели чистые халаты, предназначенные для сотрудников. Переоденься. Ничего страшного не произошло. Я знал, кто ты, еще до того, как увидел тебя. Мы с твоим отцом знакомы так много лет, что ни у него, ни у меня не осталось секретов. Тут он, конечно, укавил. Лика машинально подчинилась. Странное дело, слова Неймана не удивили ее, словно где-то в губи л не подсознания она все время знала об этом. Но теперь у нее с л о ж и л а с ь картинка. Мой отец знает, что я здесь. Произнесла она скорее утверждая, чем спрашивая. Да. Он имеет отношение к моему назначению. Да. Непослушными руками Лика застегнула халат на все пуговицы. Их было достаточно, чтобы она успела собраться с мыслями. Кто еще в курсе? Никто. Только я и он. И? Что теперь? Ничего. Лика, я не враг тебе. Нейман покачал головой, видя в глазах девушки недоверие. Поверь, и у меня в мыслях нет ничего плохого. А у моего отца? Он же сам от меня отказался. Зачем я ему теперь? Тем более и здесь. Это долгая история. Несколько секунд Лика колебалась, раздумывая, что делать. Но бежать от правды и от с а м о й себя было уже бессмысленно, и она это осознавала. Решительно сев за стол, она взглянула Нейману прямо в глаза. Рассказывайте, у нас куча времени. Даже не з н а ю с чего начать, взяв свой стакан в руки, Нейман начал мерить шагами кабинет. История долгая и не очень красивая. Начните с самого начала. Лика подозревала, что вряд ли ей понравится то, что она услышит, и первые же слова профессора подтвердили ее подозрения. Когда ты родилась, твой отец уже несколько лет был главой химноса и по праву носил звание самого сильного вера. Он единственный из первого поколения, кто обладает даром внушения. Эта способность и помогла ему занять место главы после смерти Захара Стромова. Гибели, машинально поправила девушка. Что? Нейман, обескураженный тем, что его прервали, растерянно посмотрел на Лику. Захар Стромов погиб. Я учил историю. А, да, ты права. В общем, для твоего отца авторитет означал все: уважение, власть, силу. Он выбрал в спутницы самую красивую девушку из звериных невест, которые прибыли в тот год на х и м н а с а Анна Румянцева не была его парой, но она была умна, красива и умела себя подать. а н т о н всегда говорил, что его женщина должна символизировать собой его престиж. И как символизировала? Лика не сдержала кривой усмешки. Так вот кем для него была моя мать. Всего лишь средством поддержать свой престиж. Ты все воспринимаешь как человек. Нейман покачал головой. А у них там свои законы. Твой отец отличный глава и политик. Он поднял х и м н а с из хаоса, дал в е р а м подобие нормальной жизни. Ты не знаешь, что там творилось сразу после принятия закона о резервациях. Только подумай, Вера первого поколения с пож м у ж ч и н ы Гибриды, созданные с одной целью, подчиняться командованию и убивать. Они оказались неспособны сдерживать свои звериные инстинкты, и в то же время никто из нас не подумал вложить в них больше человечности. Они дикие звери в человеческом теле. Это мы, люди, создали их такими. Какое будущее их ждало? Либо истребление, либо изгнание. Я все это знаю. Лика раздраженно махнул а рукой. И никого не осуждаю. Просто хочу знать, почему мой отец отказался от меня и зачем я ему теперь. Пару минут Нейман молчал, постукивая пальцами по краю стакана. Этот стук раздражал Лику. Он казался слишком громким, слишком резким ее возбужденному сознанию. Она чувствовала, как он отдаётся в в и с к а х вместе с пульсацией ее собственного сердца. Но ей хотелось знать правду, и она решила, что узнает ее, даже если сейчас ее голова взорвется. У веров генетически запрограммирован естественный отбор. Наконец проговорил Нейман: "Ты должна это знать". Лика кивнула: "Да, она знала". Они заботятся о своем потомстве с большим рвением, чем люди. Ведь детей у них мало, и они все на вес золота, особенно девочки. Но если рождается ребенок с отклонениями, они не могут его принять. И часто случаются отклонения. Голос девушки дрогнул. Ты единственный случай, который я знаю. Лика застыла, не в силах двинуться с места. В ее голове горным эхом разносились слова профессора, но они не укладывались в мозгу, не воспринимались сознанием. Она не могла в это поверить. Бред. Резко вздохнув, она зажмурилась и потрясла головой. Какие во мне о т к л о н е н и я Я совершенно з д о р о в а Да, ты совершенно з д о р о в а Нейман сделал многозначительную паузу. Для человеческого ребенка была. Последнее слово заставило Лику вскинуть на него внимательный взгляд. О чем вы? Альфаген. Он не проявился в тебе тогда, когда это было нужно. И? Антуан не смог принять, что у него родился неполноценный ребенок. Ему нужно было найти оправдание, чтобы поддержать свой авторитет. Как у самого сильного вера может родиться слабая и неполноценная дочь? Почему его звериные гены не проявились в ней? И он нашел для себя самый подходящий ответ: обвинил твою мать в измене и выгнал. Нет, она сама уехала. Она не скандалила, не пыталась доказать свою невиновность. Я иногда даже думаю, что она была рада такому повороту событий. Твое отклонение дало ей возможность вернуться на материк, к нормальной жизни. Что? Лика пожала плечами. Однажды она так сказала, что я д а л а ей шанс жить нормальной жизнью. Она заметно п о г р у с т н е л а опустившись в воспоминания. Мама не любила говорить об отце. Когда я была маленькая, она врала, что он умер. И каждый раз, стоило мне заикнуться о нем, переводила разговор на что-то другое. Я все время думала, почему. Только перед смертью она призналась, что он жив, но опять же не сказала всей правды. Да я и не спрашивала. Ей нужна была помощь, и в тот момент мне было плевать, кто эту помощь окажет. Я написала ему, отправила скан анализа ДНК, который мать спрятала все эти годы. Ждала, что он ответит. Голос Лики сорвался, пытаясь сдержать злые слезы, она у т к н у л а с ь лицом в ладони и тут же вздрогнула от того, что на голову опустилась ладонь Неймана. Но он молчал. Проговорила она сквозь пальцы. Его молчание убило ее. Нейману не оставалось ничего, как только гладить ее по голове, точно маленького ребенка, и смотреть, как вздрагивают узкие плечики. Лика душило себе рыдания, не хотела выставлять их на показ, но уже не могла сдержать. Я не знаю, почему он молчал, заговорил профессор после небольшой паузы, и не ищу ему оправданий. Но вы с ним за одно, оттолкнув его руку, Лика выпрямилась и посмотрела на Неймана обвиняющим взглядом. Разве не так? На ее бледных щеках все еще блестели дорожки слез. Но глаза уже были сухими. Она успела взять себя в руки. Не совсем. Нейман слабо улыбнулся. Да, я поспособствовал твоему появлению здесь. Но поверь, это только в твоих интересах. Разве ты не чувствуешь, что меняешься? В ее глазах мелькнуло недоумение, перешедшее в подозрение. Я догадываюсь, что с тобой сейчас происходит. В голосе профессора мелькнули отеческие нотки. Не нужно бояться этого, нужно принять. Принять? Лика возмущенно приподнялась. Вы даже не представляете. Дальше будет еще хуже, оборвал он ее. Теперь тебе нельзя оставаться на базе. Зачем вы притащили меня сюда? Удивленно выдохнула она. Понять, что с тобой не так, и разбудить алфаген, ь который у тебя почему-то стал рецессивным. Это г о хотел твой отец. Но похоже, я опоздал. У тебя овуляция, Лика. Его слова заставили ее вздрогнуть и покраснеть. Не такая, как у обычных женщин. Твои половые железы начали выделять особый гормон, который воздействует на мужчин. На кого-то больше, на кого-то меньше. Весь процесс происходит на уровне подсознания, так что обвинить наших парней в н е с д е р ж а н н о с т и нельзя. Они даже толком не понимают, почему их к тебе влечет. Я догадывался, что однажды это случится, потому и согласился помочь твоему отцу. На материке ты была бы в большей опасности. А здесь нет. Она я з в и т е л ь н о усмехнулась. А здесь под контролем. Он твердо ее поправил. И что же мне делать? Пить таблетки или найти мужчину на ближайшие десять дней? Десять? Что? В среднем это продолжается десять дней, раз в три месяца. Голос Неймана звучал по деловому сухо. Даже не верилось, что подобным тоном можно обсуждать столь деликатную проблему. Но, как ни странно, этот тон подействовал на девушку успокаивающе. Она почувствовала себя студенткой, слушающей лекцию о п о л о в о м созревании. И именно поэтому женщины Веры в резервациях никогда не бывают одиноки. Течка, как они ее называют, не поддается здравому смыслу. Это зов природы, доставшийся вам от предков животных. Лика опустила голову, обдумывая слова Неймана. Он озвучил то, что она уже знала, но не хотел а воспринимать как часть себя. И что, по вашему, разбудил этот чёртов ген? Глухо спросила она. У меня есть пара теорий, как насчёт того парня, что приезжал за тобой. Девушка невольно напряглась. Почему он вас интересует? Он очень похож на Захара Стромова, прямо один в один. И я догадываюсь, что он не просто так здесь появился. Я прав? Лика поджал губы. Что она знала о Стромове? Слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. Он ничего конкретного не сказал, а если бы и сказал, она не стала бы распространяться. Сейчас, в эту секунду, она поняла, что чувствовать единение с ним. Это было странно, необъяснимо, не поддавалось никакой логике. Но Лика вдруг поймала себя на том, что готова его защищать. Я ничего не знаю, твердо проговорила она. Нейман окинул ее внимательным взглядом. Не сомневаюсь, но боюсь именно в с т р е ч а с ним спровоцировала и з м е н е н и я в твоем организме. Опустив голову на руки, Лика потерла виски и вздохнула. В голове стоял серый туман, в котором тонули все маломальские здравые мысли. Ситуация казалась безвыходной. Лика чувствовала себя загнанной в угол и даже не представляла, что делать дальше. Я не знаю, честно призналась она, просто не знаю, что делать. Такое ощущение, что все это кошмарный сон. Я сплю и вот-вот проснусь. Подняв голову, она в скинула на Неймана умоляющий взгляд. Помогите, мне страшно. Не бойся. Я здесь именно для этого, Лика, чтобы помочь тебе. Он снова погладил ее по макушке. Но ты должна слушать меня, согласна? Разве у меня есть выбор? Она о б р е ч е н н о пожала плечами. Конечно есть, я его уже озвучил. Найти мужчину на десять дней? Нет, обойдемся без крайностей. Хорошо. Я дам тебе препарат, который пьют девушки веры. Что именно он делает? Помогает стабилизировать уровень гормонов. Мужчины перестанут так откровенно реагировать на себя, а желание он тоже снизит. В какой-то мере да, Нейман кивнул, но не слишком на это надейся. Мы испытывали его на животных, и у всех оно действовало по-разному. Эффект сугубо индивидуальный. К тому же это средство непротивозачаточное. Об этом тебе тоже придется побеспокоиться самой. Тогда в чем смысл этого препарата? Лика раздраженно фыркнула. Ее настроение снова стало стремительно портиться. Буквально на секунду ей показалось, что вот-вот забреет ж свет в конце тоннеля, но нет, они продолжали топтаться на одном месте. Его смысл избавить себя от ненужных поклонников и опасности быть изнасилованной, жестко пропечатал Нейман. Или ты не думала о такой перспективе? Не думала. Девушка опустила голову, пряча горящие щеки. Нейман кивнул в сторону чемодана. Перебраться в общежитие плохая идея, особенно сейчас. Тебе нужно жилье за территорией базы. У меня его нет. Лика уныл, сутулил плечи. А г д е т ы провела эту ночь в отеле, но снять номер напостоянно я не могу. У меня нет таких средств. Понятно. А как насчет твоего? Нейман сделал паузу, подбирая п о д х о д я щ е е с л о в о Друга. Ты могла бы пожить у него. Лика вспыхнула. Нет, ответила она слишком поспешно, что не укрылась от внимания профессора. Нейман задумчиво посмотрел на часы. Стрелки показывали без четверти девять. Ладно. До вечера я попытаюсь решить эту проблему. Будет лучше для всех, а в первую очередь для твоей безопасности, если ты будешь приходить сюда только по графику. Пришла утром, закрылась смотровой и все. Думаете, это поможет? Уверен. Бросив мусорное ведро и с п о л ь з о в а н н ы й стаканчик, Нейман направился к двери. Идем. Куда? А н а б л ю д е н и е Профессор поморщился. Камеры будут записывать и без нас. Идем. Пора тебе лично познакомиться с кое кем.